«Видите ли», – сказала она с напускным смирением в голосе, – «бежать от тога – напрасный труд, и тот, которого вы видели, тоже не избежал своей судьбы». Конан что-то буркнул и присел на край Софы, вытащив саблю и держа ее наготове на коленях. Рядом с ним, поджав под себя ноги, пристроилась Натала. Она с ненавистью посматривала на прекрасную Талис, чувствуя себя рядом с ней никчёмной дурнушкой. От её внимания не укрылись также пламенные взоры, которыми забрасывала могучего варвара юная стегийка. — Расскажи нам о городе, — попросил Кемерец. — Что за люди живут здесь? Сутал очень старый город. Много веков назад одно из кочевавших по пустыне племён наткнулось на оазис и осталось в нём жить. Когда именно это случилось, горожане уже и не помнят. «Горожане не помнят? Значит, здесь всё же живут люди?» «Да, живут. Их не слишком много» но больше, чем ты думаешь. Ксутал — город, в котором стоит одно единственное здание, поскольку все строения за этими крепостными стенами соединены тысячами коридоров и переходов, и вы могли бы часами и даже сутками бродить по залам и не встретить ни единого человека. Но их тут сотни. — Как же это так? — изумился Конан. Видите ли, горожане обычно спят. Вся их жизнь проходит в снах, гораздо более реальных для них, чем действительность. Вам, наверное, доводилось слышать о черном лотосе? На земле нет более ядовитого растения, но предки ксуталийцев научились так обрабатывать его сок, что он приносил им не смерть, а сны фантастические, красочные, чудесные. И с тех пор горожане живут исключительно этими снами. Они иногда просыпаются, едят, пьют, занимаются любовью и вновь возвращаются в свои сны, иногда даже не притронувшись к еде, стоящей на столах. К одному из таких столов вы попали. «А что они едят?» — перебил ее Конан. «Что-то я нигде в округе не видел, ни полей, ни виноградников. А где их сады и поля?» «О, они мудрецы, эти ксутолицы!» Или, точнее, их предки были мудрецами. Они получают еду из воды и воздуха, используя солнечную энергию. Кто знает, до чего они бы додумались еще. Не погуби их лотосные сны». К счастью, до того, как они увлеклись ими поголовной безоглядки, город уже был построен. Вы обратили внимание на светящиеся алмазы? Стоит потереть пальцем такой камень, и он начинает светиться. Потрешь снова, гаснет. И это лишь малая часть древних знаний. Большинство их давно утрачено, впрочем. Зачем им это в их снах, похожих на смерть? «Значит, этот тип у ворот тоже спал?» — спросил кемериец. «Несомненно, человек, погруженный в сон, подаренный соком лотоса, подобен мертвецу. Их тела как бы умирают, а души тем временем странствуют в чудесных видениях». Бедняга у ворот был стражником. «Они все несут здесь по очереди стражу, таков обычай». Но с тех пор, как была построена эта стена, ни один чужак. Чему же удивляться, когда они спят на посту? «Так где же все эти люди?» — допытывался Конан. «Ты говоришь, их тут сотни. Так где же они?» «Спят!» — ответила она. «Спят! На софах, на шелковых атаманках, на пушистых шкурах». На атласных подушках. Спят, сложив руки на груди, спят. Варвар вздрогнул, подумав о том, что сотни тел неподвижно лежат где-то рядом, вглядывая широко раскрытыми, остекленевшими глазами в мрак и тишину своих комнат. А что за тень похитила одного из них? Прекрасное лицо Стигики исказилось на миг гримасой страха. Это Ток, древний бог. Он живет глубоко под землей. Никто не знает, был ли он в оазисе, когда здесь появились первые люди, или пришел сюда с ними. Многие жители Ксутала чтят его как бога. Большую часть времени он проводит где-то в земных недрах. Но когда проголодается, то некими тайными тропами поднимается на поверхность. И тогда беда тому, кто повстречается ему на дороге. Натала охнула от ужаса и обняла Конана рукой за шею с такой силой, словно боялась, что ее вот-вот разлучат с могучим защитником. «О, Кром!» – ошарашенно воскликнул Кемереец. «Как же это? Они что, так и лежат, как бараны, пока этот демон их пожирает?» «А ты отказал бы Богу в полагающейся ему жертве?» «У нас в стиге людей тоже убивают на алтарях во славу богов, и жертвой может оказаться любой из стигийцев. Так не все ли равно?» «Жрец приносит жертву? Или Бог сам приходит за ней?» «Но нет!» — гневно воскликнул варвар. «У нас людей в жертву не приносят!» «Клянусь кромом, хотел бы я посмотреть на жреца, которому пришло в голову зарезать на алтаре кемирийца. Кровь пролилась бы, это верно, но чья кровь, как ты думаешь?» Ты варвар! Рассмеялась Талис. Ты настоящий варвар. Но Ток — очень старый бог, бог кровавый, жаждущий жертв. Не забывай об этом. Но что за люди? Гневно бормотал Конан. Лежать и спать, зная, что проснуться, может быть, придется. «В животе у чудовища!» Ха -ха, «Такая уж их судьба!» — улыбнулась Талис. То лакомится ими с незапамятных времен. Некогда их были тысячи, теперь жалкие сотни. Еще несколько поколений, и останутся единицы. А Тогу придется искать поживу в другом месте или убираться туда, откуда появился» суолицы знают о том, что их ждет, но даже не помышляют о бегстве. Они уже давно смирились с этим. Вы не поверите, но вот уже несколько поколений, никто из них не выходит из города дольше, чем на несколько часов. А я видела старинные карты нарисованные на пергаменте. На них, в дне пути в южном направлении, указан Оазис, еще в дне пути. Второй, а там уже до края пустыни недалеко. Но туда никто из горожан теперь не решится пойти. Они хуже растений. Всех их погубили лотосные сны. У них есть золотистое вино с чудесными свойствами, которое залечивает любые раны и возвращает силы даже после самых разнузданных оргий. Его они и пьют. И спят, спят. И все же, несмотря на сонное тупение, все они судорожно цепляются за жизнь, когда приходит их час. Да вы в этом сами убедились. Мне тоже приходилось видеть перепуганных горожан. Однажды весь город переполошило известие, что ток, покинул свое подземелье. Люди бегали по улицам, рвали на себе волосы, пока, наконец, не выскочили за ворота. Посовещавшись там, они решили бросить жеребий и оттащили того, на кого он пал, связанным по рукам и ногам в одну из комнат, чтобы ток, удовлетворившись жертвой, оставил их в покое.